Полицейское прикрепление к тяглу или к состоянию по месту жительства поднимало вопрос об укреплении крестьянина за владельцем на земле, которого он записан. Готовых юридических норм для этого не было. И их, по сходству хозяйственных отношений, стали заимствовать из сторонних образцов, из служилой кабалы или задворной судной записи, комбинируя в разных местах различно по добровольному соглашению условия крестьянского тягла и дворовой службы. К такому смешению разнородных юридических отношений вел самый перелом, совершавшийся после смуты в землевладельческом хозяйстве. Прежде предметом сделки между крестьянином-съемщиком и землевладельцем служила земля под условием выдела доли произведения земли или равноценного ей денежного оброка в пользу землевладельца. Суда вовлекала в расчет еще и личный крестьянский труд на землевладельца, барщину как дополнительную повинность за долг и даже крестьянское имущество, инвентарь, создававшейся с помощью суды После смуты условия по земельному учета еще изменились. Опустела и земля упала в цене, а крестьянский труд и барское судо вздорожали. Крестьянин нуждался больше в суде, чем в земле. Землевладелец искал больше работника, чем арендатора. Этой обоюдной нуждой Можно объяснить одну запись 1647 года, когда крестьянская крепость уже упрочилась и из личной превращалась в потомственную. Здесь не крестьянин дает обязательство не уходить от помещика, а помещик обязуется не сгонять крестьянина с его старого обстроенного жеребья, иначе вольно ему крестьянину от помещика прочь отойти на все четыре стороны даже обоюдная нужда со временем под давлением общей переписи 1627 года превратила крестьянские порядные из договоров о пользовании господской землей в сделки на обязательный крестьянский труд, а право на труд стало основой власти над личностью, над ее волей. Да и самая эта перепись, как увидим, была вызвана потребностью казны, перенести подотное поземельное обложение с пашни на самого хлебопашца. В новом складе хозяйственных отношений стали мешаться прежние юридические состояния. Холопы переходили в крестьянство, и наоборот, дворовые принимали за крестьянскую пашню, а пашенные крестьяне делали дворовые дела. Из этого смешения вышла крестьянская крепость.